Глава 23. Заказчики. Кюрфюршество Шлезвик. Город Эгида, городской дворец Кюрфюрста. 1 января 1737 года. «Отправь в Гамбург первую манипулу разведчиков из второй когорты первого легиона», — приказал Таргус Зозим. «Пусть с твоим агентом спланируют операцию и захвать эту проклятую каракатицу. Экипаж под нож, капитана из Тарпом оживьем, пассажиров захомутать, запаковать и в целости доставить сюда». И чтоб ни одна сука. Я поняла вас, мой господин, поклонилась Зозим. Свободно отпустил её Таргус. Посидев несколько минут за столом со сложенными руками, подумав над ситуацией, он направился к отцу. Тот всё это время предавался развлечениям. Вместе с женой посещал амфитеатр, питейные заведения и рестораны для элиты, то есть для самых высокооплачиваемых мастеров, которые могут себе позволить спустить за вечер 10-20 рейхсталеров. Шатался с женой по бутикам с дорогой одеждой и драгоценностями, страдал, а точнее наслаждался шопоголизмом, устраивал экскурсии по промзоне для жены, в общем, развлекался на всю катушку. О, вот и ты! Гуляющий по улице с женой Карл-Фридрих помахал рукой Таргусу. "Присоединяйся, погуляем по городу вместе". Таргус поплотнее запахнул соболиную шубу, надвинул на голову из шкуры того же несчастного зверька шапку и присоединился к Курфюрсту. "Твой дворец почти закончен. Сейчас происходит внутренняя отделка помещений и установка мебели", сообщил он ему. "Да, может, и не торопиться", легкомысленно махнул рукой Карл-Фридрих. Здесь просто великолепно. Я раздумываю о переносе своей резиденции сюда. Да, здесь просто рай, поддакнула ему Елизавета Александрина, которая по подозрениям Таргуса уже была в интересном положении. Эти магазины это невероятно. Я поняла, что только сейчас начала жить. Он и не рассчитывал, что Карл-Фридрих не сплохует, но тот неожиданно не сплоховал. Эти двое по местным меркам уже в возрасте. Обычно после 30 тут отражают только проверенные длинной серией родов женщины, происходящее было необычным, но не уникальным, просто любопытный эпизод. Это невозможно по ряду причин, вздохнул Таргус. Во-первых, это секретность. Если тут будут шататься какие попало придворные, то безопасность наших технологий окажется под ударом. Во-вторых, как ты будешь принимать здесь гостей-шпионов и дипломатов-шпионов? Я убирать режим максимальной безопасности не буду. А тебе ещё дипломатию вести. Всё это время я брал на себя всю работу, но вечно это продолжаться не может. Пока что все удовлетворяются байкой про тяжёлую болезнь от ранений, но скоро начнут думать, что ты либо сдох, либо паришь их. Это плохо для наших дел. Но как мы будем ходить по бутикам, если уедем отсюда? Синхронно, слово в слово, воскликнули Курфюрст и Курфюрстина. Посещать и гиду можно, но только вам двоим, больше никому. Устало вздохнул Таргус. Охрану и свиту будете оставлять в зоне ожидания, что у каждого КПП. Я уже вижу в ваших глазах немой вопрос и ответ на него. Нет, гостей и друзей и прочих прихлебателей водить сюда нельзя. Жить здесь можно, но не постоянно. Этот город строился не для вашего увеселения, а с совершенно конкретными целями. Если хотите веселиться, вкладывайтесь в Шлезвик или в Киль и делайте там, что хотите. А ведь что это идея, воодушевился Карл-Фридрих. Мы построим новый город. Чего? выпочил глаза Таргус. Мы построим новый город к северу от Шлезвига, воскликнул Курфиуст. По образу и подобию Гиды, но без ограничений секретности и стян. Я назову его Александриной. Нет, нет, Александрина Шлезвигская. Нет, нет, нет. Александриненбург. Елизавета Александриновна польщённо заулыбалась и прикрыла рот. "Но зачем?" тихо спросил Таргус. "Чтобы этот город был для нас и для ваших знатнейших аристократов священной Римской империи и Европы", начал вещать Карл-Фридрих. "Абсолютно новый город с ровными улицами, с красивыми домами-особняками, а главное с театрами, ресторанами, бутиками и увеселительными заведениями. «Людовикс сожжет свой Версаль от зависти!» Рациональнее было бы вложиться в какой-нибудь имеющийся город, расширить его на несколько элитных районов и спокойно попытался внести в его прожект талику разума Таргус. «Нет! Я уже решил!» — стоял на своем Карл Фридрих. «Тебе, значит, можно строить города, а мне нельзя!» «Кто здесь Курфюрст?» «Ты, разумеется, прав!» — вздохнул Таргус. Только вот я построил город для обеспечения безопасности, а ты собираешься тут ему в голову пришла мысль, что если новый город станет центром жизни всего э-э аристократического бомонда, даже представителя не имеющего, как проводит время настоящий римский нобели, то тут появится огромное поле для вербовки агентов, кандидаты в которые сами будут ехать сюда, и никого не надо будет искать. Я думаю, идея хорошая. приз Ньюсон. Придётся внести корректировки в бюджет и заняться продажей дополнительной партии револьверных мушкетов с пушками и бомбами. Но мы справимся. Пушки, к слову, в последние 3 месяца серьёзно просели по рыночной цене. Дело было в том, что в Гессене, Прусии, а также у франков наладили серьёзное производство орудийных стволов, освоив наконец-то сверление. Шыло в мешке не утаишь, особенно если торгуешь пушками направо и налево. Идеи реверсивной инженерии буквально витает в воздухе. Кто-то из мастеров Прусов или Гесенцев смог заметить, что пушки имеют следы странного назначения креплений, которыми надёжно фиксируется орудие во время сверления, которые кто-то тщательно отшлифовал, а также каналы ствола, что самое бросающееся в глаза, имеют следы резцов. Да, Таргус особое внимание уделял шлифовке внутренней поверхности пушечных стволов, чтобы замаскировать следы сверления и оставить кучу вопросов. Но это серийные изделия. Где это могли пропустить? А с германцев станется разрезать ствол вдоль и внимательно изучить внутреннюю поверхность канала ствола. Револьверные мушкеты сейчас являются очень дорогой вещью. 50 тысяч рейхстайлеров за штуку, оптом от 50 единиц по 45 тысяч за штуку. Пушки стоят существенно дешевле. В прошлом году они стоили по 8,5 тысяч рейхстайлеров за штуку, а сейчас их цена упала до 7,5 тысяч. Калибр их примерно 20 фунтов. Как местные соотносят калибр в 100 миллиметров. Гаубицы бесценны, потому что не продаются. Другие пушечные дворы предлагают обычные пушки П600-700 их стайлеров за 12-фунтовую пушку из говёного чугуна по 1.5 за ту же пушку, но из бронзы. Но это по местным меркам мелокашка, недостойная особого внимания. 36-фунтовые пушки стоят по 1.5 2.000 за чугунную и 3-4.000 за бронзовую. Кандиция чугуна в Шлезвике Доведена почти что до совершенства. Он обладает нужной вязкостью для уверенного отстрела полутора тысяч выстрелов со стандартным зарядом. Но пушки Таргуса покупают не несмотря на цену, не потому, что они надёжнее, легче и удобнее в обращении, чем у конкурентов. Их покупают, потому что высококачественные бомбы имеют только их калибр, а также из-за единообразия качества партий. Если покупаешь пушки у Курфюрста Шлезвига, то твоему пушечному двору не надо проводить тщательную приёмку новых образцов и проверять их на соответствие заказу и наличие брака. Ты точно знаешь, что все пушки будут надлежащего качества, калибры у них будут одинаковыми, и закупленные бомбы идеально закатятся в любое жерло любой пушки из партии, а ещё они не взорвутся после пары выстрелов и не подведут тебя в самый ответственный момент. Шлезвик равно качество. Поэтому пушки Таргуса успешно конкурируют со всяким дерьмом на рынке и приносят стабильный доход. Но больше дохода приносят бомбы. Кто-то умудряется лить свои бомбические пушки, которые заточены специально для метания шлезвигских бомб. Бомбу уходит партиями по 1.5-2.000 в день, стабильно и на протяжении долгого времени, но производство их давно отлажено, поэтому сейчас идёт работа исключительно на экспорт. Одна бомба стоит два Рейхсталлера, и несмотря на такую конскую цену их активно покупают. Замедлителей такой точности изготовления освоить никто не в силах, поэтому у них есть только два варианта: сосать писю или покупать. Злорадно подумал Таркус. Даже Анна Ивановна, императрица всероссийская, наступив на горло своей гордыни, покупает его пушки и бомбы, которые с успехом применяются во всё ещё идущей Крымской кампании, где её генералы уверенно дубасят османов и крымских татар. Также неплохо продаются мушкеты старого образца, производимые специально для экспорта. 10 рейхсталлеров на партию свыше 1000 единиц, спецпредложение 9 рейхсталлеров за ствол. Свыше 5000 единиц 8 рейхсталлеров за ствол. Такая оказалась бы наивная методика, тем не менее безотказно срабатывает на военных закупщиках. Все стараются поскорее заказать партию побольше, пока не подорожало. Мотивы закупа более дорогих шлезвигских мушкетов калибра одинаковой во всех партиях. пулелейка одного образца для всей армии, качество на высочайшем уровне, настолько, что мушкетные детали взаимозаменяемы, точность выше, чем у аналогов, а ещё они покрыты медью, причём каким-то неизвестным мировой науке способом, что прекрасно защищает от ржавчины. Пусть стволы от постоянной носки на свежем воздухе слегка зеленеют, но зато железо не гниёт. Таргус, прекрасно осознавая свои действия, изменял окружающий мир и ход истории. Курфюршество Шлезвиг, тренировочный лагерь Нёр, 2 января 1737 года. Подготовка 4-го и 5-го легионов шла полным ходом. Третий легион ауксиляриев так и оставался отложенным, и в свете грандиозных планов Карла Фридриха, следующий год 5 в таком состоянии и пробудет. К тому же, он уже морально устарел. Его время было тогда, когда нарезных мушкетов было мало, ибо производство только разворачивалось. Теперь же все легионеры снабжаются нарезными мушкетами с капсульным воспламенителем. Конечно, имелись ещё варианты с казнозарядными винтовками с бумажными патронами, но это изделие другого уровня сложности, ещё и, как показала практика, ненадёжное, с неприемлемо высоким уровнем производственного брака, поэтому было решено отказаться от них. Продольно скользящий затвор в обреке Надеждом Таргуса в текущий момент невозможно реализовать в серии, по крайней мере, в потребном качестве и количестве. Всё упирается в металлическую гильзу, а она пока что была вне досягаемости, где-то рядом с самолётами и танками. Сейчас он справлялся со своими потребностями в металле только тупым количеством доменных печей и больших горнов. Пудлингование вне зоны доступа, хотя оно бы дало ему по-настоящему промышленное количество хорошей стали. Он бы с удовольствием поменял секрет получения серной кислоты на секрет пудлингования, но никто в этом мире не мог предложить такой не вполне равноценный обмен. Третий легион так и остался в виртуальном резерве. Аквила и Сигнумы хранятся в эгиде под охраной почетного караула. Когда-нибудь настанет его время». Сейчас же лагерь Нер занимали 30 тысяч новобранцев, которых интенсивно дрючили инструкторы из первого легиона. Принцип формирования тот же. Высокие амбалы в гренадерах первой когорты, ловкие, легкие и быстрые, с охотничьим прошлым в разведчиках второй когорты, остальные в когортах общего назначения, а самые последние, худшие и тупейшие представители легиона, закономерно в десятой когорте. Учитывая понесенные потери от прошлых войн, Таргус решил комплектовать легионы увеличенным составом. Ещё 5 когорт в каждом легионе имеются сверх списка, числясь якобы ауксилариями. Фактически они ничем не отличаются от остальных легионеров, но юридически к легиону не относятся. Появится такая потребность, Таргус возьмёт по 5 нештатных когорт от каждого легиона и получит ещё 2 легиона полного состава. То есть по завершению обучения 4-го и 5-го легионов у него будет не 4 легиона, а 6. но пока нет смысла дробить силы, поэтому легионы будут увеличенного состава. Он уже устал отдыхать и поэтому начал интенсивно готовиться к войне. Судя по всему, его пытались прикончить с шведой. Он думал об этом и пришел к выводу, что он и его отец угрожают шведскому трону. Пусть и незначительно, но угрожают у Лирика и Леонора, Побывшая некоторое время королева Швеции передала всё управление Фредерику I, который начал тянуть лямку к своей родне. Но в данный момент, как доносит агентура Зозиим в Стокгольме, король там особо ничего не решает. До недавнего времени заправлял там всем Арвид Горн, президент королевской канцелярии. Фредерик I, как выяснилось, сейчас почти в открытую жарит какую-то придворную, Хедвигу Таубе, не интересуется делами государства и сиборитствует, пожиряя время от времени новых любовниц и пьянствуя. Синдром исполненной мечты, какой он есть. А вот этот Арвид Горн недавно почти полтора года назад проиграл политическую гонку и уступил место фракции шляп. Шляпы были настроены взять реванш у Российской империи и вернуть былое величие страны. Таргус их понимал, но не понимал, каким боком здесь они с Карлом Фридрихом. А потом подумал, побеседовал с Зозием и понял... Десятилетие Ульрику или Эонору и Фридриху I не волновала угроза Карла Фридриха и поддерживающей его Гольштейнской партии их престолу, которую, к слову, Арвид Горн в своё время серьёзно мокнув фигалии практически нейтрализовав. Но в текущий момент Гольцштинская партия, с которой ведёт вялую переписку Карл-Фридрих, вновь подняла голову, в основном по причине серии знаменательных побед Шлезвига над Данами, а затем над Франками и Сардинцами с Иберами. Шляпам нарастающая угроза не понравилась, поэтому они предприняли ряд мер. Скорее всего, сначала решили избавиться от Карло-Фридриха простым методом, заслав группу итальянских убийц. А Таргуса, травонув мышьюком, он же тупой ребёнок. Это должно было быть легко. Когда не сработало, они провели разведку через своего человека, раскошелились и наняли берберских пиратов, которых в этих краях никогда видеть не видели и знать не знали. Даны пропустили их по причине того, что им наплевать, кто именно платит деньги за проход. шляпу устраивает текущее положение дел с Фридрихом I, поэтому они готовы на многое, чтобы не допустить прихода к власти Карла Фридриха, который вообще что-то с чем-то, если и посмотреть со стороны. Данов разбил, землю свою вернул, это в целом хорошо, но потом он изгнал датскую знать, отжал почти всю землю у своих вассалов в Шлезвиге. Спокойно дышит он и только он, остальные аристократы, а нет, там толком аристократов. Разъехались все. с умопомрачительными деньгами, но без земли. Такая история, если она повторится в Швеции, добро для шляп не закончится. Они понимали, что первым делом Карл-Фридрих разгонит королевскую канцелярию. Вот и подсуетились с его заблаговременным устранением. Заказное убийство крупной фигуры могло повлечь крупнейший скандал в случае раскрытия, поэтому они очень хорошо подстраховались. заморочившись с подделкой записи адмиралтейства в Курляндии и серьезно переоборудовав шхуну со сменой названия. За один такой фокус можно получить подозрения в пиратстве, что тоже может нести дипломатические последствия. Но не такие, как доказанное покушение на убийство Курфюрста Священной Римской империи. Все их старания были напрасны, так как один из пиратов оказался слишком глазастым и памятливым, и теперь им следует ждать дерьма от Таргуса. Курфиуршество Шлезвик, город Эгида, тёмные казематы 3 января 1737 года. Докладывай, потребовал Таргус. Легионеры справились с задачей, мой господин, начала Зозим. Экипаж хуну уничтожен, капитан взят живьём, но из пассажиров удалось обнаружить только пятерых. Они боятся, что главный ушёл в город и не вернулся. Арнольд, это мера правды, развёл руками Таргус. Да их ему Милая, распорядись, приказала Зозим своей ассистентке. Славянской внешности, русоволосая и голубоглазая симпатичная девушка лет двадцати поклонилась и покинула кабинет надзирателя. Они успели выболтнуть чего-нибудь интересного, поинтересовался Таргус. Это точно шведы, мой господин, ответила Зозим. Один из них упомянул какого-то маршала Нильса Густава. При беседе с одним из пассажиров я уточнила, есть такой и в Швеции. Вот ты casus belli нарисовался, недобро усмехнулся Таргус. Примечание: Casus belli латинский юридический термин времён римского права повод для войны. Покушение на главу государства даже сейчас в наши охренетительные времена торжества гуманизма и ядерных ракет является веским и оправданным мотивом для начала боевых действий, а в те времена, когда оружие было буквально ядерное, по такому поводу начать войну сам Бозг велел. Арнольд, ожидавший в комнате по соседству, приступил к работе спустя 10 минут, а спустя 4 часа было выяснено много чего интересного про шведского заказчика. Он действительно очень вовремя смылся с корабля, будто почувствовав опасность, причем вместе с тремя подручными, зовут его Эриком Урбаном Афф Лингреном. А теперь есть описание его внешности, по которой его ищут агенты Зозим по всему Гамбургу, власти которого были оскорблены бесчестной акцией захвата корабля в порту, из-за чего полноценного охвата города осуществить не удалось. Помимо описания внешности и подробностей осуществления заказов на убийство, имеется теперь уже не осуществимый план по устранению Таргуса посредством биологического оружия, который собирались применить на следующей неделе. Для этого они собирались применить особые бомбы, коеми собирались обстрелять дворец из уже заказанных в Англии длинноствольных мортир, созданных по образу и подобию переносных бомбических мортир, применённых легионами Таргуса во время итальянской кампании, с дистанции 300 м, то есть за линией укреплений. Они могли бы плотно забросать дворец и попытаться уйти безнаказанно, что вряд ли бы получилось. Но не это главное, ведь швед-заказчик и не собирался платить исполнителям по завершению заказа. Главное – это бомбы. Бомбы к мортирам обнаружились на корабле, и Таргус сразу же приказал их затопить вместе с кораблем. Эти бомбы представляли из себя двустенные пустотелые чугунные сферы с небольшим пороховым зарядом. Между стенок располагался биологический материал в виде срезанной с трупа жертвы оспы кожи. По задумке, незадачливых доморощенных экспериментаторов, бомбы должны взорваться и разбросать повсюду разорванную кожу с оспенными струбьями, посредством чего все обитатели нового дворца должны были заразиться оспой и в муках погибнуть. Одновременно с этим зараза должна была распространиться по всему курфюршеству и ввергнуть его в хаос. Чтобы это не распространилось на Швецию, они собирались закрыть границы и ввести карантин в ближайшие недели. Натуральная оспа должна была выкосить гражданских, солдат гарнизоны всех, а выжившие, когда эпидемия пройдёт, уже вряд ли когда-нибудь вернут былые преимущества. Каким же больным ублюдкам надо быть, чтобы осуществить такое, пробормотал Таргус, а потом вспомнил, что он сам применял такие методы. Его работа заключалась в том, чтобы сотворить нечто подобное с ключевым миром. Завазим, официально заявляю тебе, что твоя сеть не зря ест свой хлеб. улыбнулся Таргус, войдя в комнату карлицы во дворе курфюрста в эгиде. «В честь такого дела я награждаю тебя орденом герцогини Анны первой степени». Орден этот ввел Карл Фридрих в память о своей почившей жене, которую до сих пор любил. Всего четыре степени. Первая степень – высшая, вручаемая за исключительные заслуги перед курфюршеством. Четвертая степень – присуждается за храбрость во время боевых действий. Третья степень за героизм на поле боя, а вторая степень за героические действия, которые привели к победе. Зозим, грамотно отловив шведских убийц, буквально спасла курфюршество и семью курфюрста, поэтому подобные действия заслужили высшей оценки. К первой степени в качестве материального поощрения полагается особняк в Александриинсбурге, в элитном районе, где стоимость недвижимости предполагается установить стартовой ценой в 1,5 млн рейхсталеров. Личное оружие, коим является наградной шестизарядный револьвер, а также автоматическое присуждение потомственного дворянства. Естественно, в первой степени никто разбрасываться не собирался. Подвиг должен быть эквивалентен тому, который совершила Зозием. Если бы Таргус лично курировал операцию, то такая награда была бы чрезмерной. Но нет, в этот раз она провела все самостоятельно от начала и до конца. Если бы Таргус хотя бы предполагал, что они задумали, он бы перехватил управление операцией в свои руки. Но и так получилось великолепно. Ему было жаль, что Лингрен ушел, но еще не вечер. Вторая степень даровала потомственное дворянство статус графа, наградной палаш, а также денежное вознаграждение в виде 100 тысяч рейхстайлеров. Третья степень даровала личное дворянство статус барона, а также денежное вознаграждение в виде 50 тысяч рейхстайлеров. Ну а четвертая степень даровала повышение на одну ступень в воинском звании и 10 тысяч рейхстайлеров. А если речь шла о гражданском, то преимущество при подаче заявки на вышестоящую должность и 10 тысяч рейхстайлеров. «Мой господин!» Зозим была растрогана не столько чрезвычайно щедрой наградой, сколько признанием заслуг. «Я никогда вас не подведу!» «Завтрашнего дня, после того, как Корфюрст подпишет приказ на награждение и торжественно вручит тебе орден», Таргус посерьёзнил лицом. Никогда больше не называй меня господином. Завтра ты станешь графиней. Курфюршество Шлезвик. Дворец Эйрис, 30 января 1737 года. А вот эти солдафоны всегда будут маршировать на том поле у стены, Елизавета Александрина указала на гарнизонные когорты, совершающие торжественный марш в честь заступления на службу в гарнизоне. Всегда, ответил Таргус. И это не солдафоны, а легионеры, причём прошедшие битвы, которые обеспечили нам всё это. Он обвёл рукой пространство дворца. Так что относись к ним с уважением. Мама Таргус острым взглядом посмотрел на неё, а затем расслабил мимические мышцы, и на неё вновь смотрел мальчик 9 лет. Как вам новый дворец? Он великолепен. Весь этот мрамор, Карл-Фридрих, который явно чувствовал себя некомфортно во время прошедшей только что беседы, довольно заулыбался. "Ты не пожалел денег, это сразу видно. Сюда и кайзера пригласить не зазорно. Этот дворец может выдержать многомесячную осаду, в случае чего", произнёс Таргус. "Эпизоды с пиратами больше не повторится". "Мне хочется верить", Карл-Фридрих с беспокойством посмотрел на свою жену.